Хранитель огня. Грибной дождик неожиданно задорно брызнул на меня каплями влаги небесной, словно с, хитрой уроб, словно с хитрой улыбкой мальчуган сиганул как раз наименно. В этот момент с одной небольшой тучки на другую – Своими босыми ножками и угодил, или в самое густое скопление готовых сорваться в них капель. Я был совсем не против. Тучки плыли совсем небольшие, и было совсем непонятно, откуда они могли взяться». Как ни в чем не бывало, ярко грело солнышко, а тучи вроде бы и не казались такими большими, устрашающими на вид. Воздух был свеж и прозрачен, дышалось легко, и я с удовольствием вдыхал полную грудь и с шумом выдыхал. Белесая, очень хрупкая, тончайшей работы – Пенная ажурная вышивка на гребешках небольших иртышских волн неутомимо весело накатывались на мои босые ноги. Вполне возможно, в таком же, как и сейчас, строго размеренном ритвы, как и многие тысячелетия назад. У красивого иртышского островка я рыбачил вот уже полдня. И то ли рыбацкое счастье отвернулось от меня, то ли просто для ловли, Случилось время не совсем удачное, но в моем ведерке вяло и без особой надежды на избавление из плена шевелились лишь пять мелких пескарей да платвичка. Глянув на них, мой взгляд потеплел. «Пусть погуляют себе на свободе», — радостно сказал я, и отпустил всю эту явно невеселую компанию обратно в реку. Те, не поверив сперва своему счастью, продолжали какое-то время в большой воде меланхолично шевелить плавниками. Но вскоре, почуяв свежую воду и простор вокруг себя, резво устремились в непроглядную глубину, где для них была самая жизнь. Я разогнулся, когда юрки и рыбешки совсем скрылись из виду. Приняв для себя единственное верное на тот момент решение, я и сам погрузился в освежающую благодать артеша. Позже, когда воды мудрой реки окончательно осмыли с меня вытопленные июльским солнцем суетные мысли городского жителя, я, настроенный на совсем новый лад, решил пойти на моторные лодки вверх по реке. И вот я... Обдумывая все еще непривычно пьянящим ветром тряхнул головой и как-то сразу понял, чего мне сейчас не хватает, живописные в своей простоте берега влекли истомившуюся безблагодатной простоты душу, любоваться ими. Но я искал другого, без чего я это знал наверняка. Сегодняшний день для меня не будет полным. Я искал островок, тот, на который откликнется мое сердце. Вот тут стоит поискать то, что можно поподчивать себя, чем можно поподчивать себя как краеведа. Я уже порядочно прошел на моторной лодке, и тут мой выбор пал на один из приглянувшихся островков. Причалил к нему, закрепил свое плавсредство С помощью штыря вогданного в землю И пошел бродить Почему я выбрал то или иное место, сказать не могу Просто, как и бывало не один раз, сердце подсказало Попробуй поискать здесь Хотя река радушно предоставляла на мой выбор Любой другой из немалого количества островков Выступающих над водной гладью. Высадившись на свой сегодняшний объект внимания, я проходил мимо этой вещицы, не замечая ее несколько раз, пока не наступил на острый конец, чуть торчащий из земли, как наконечник доисторического копья. Аккуратно раскачав, стараясь не сломать, вытащил нечто непонятное. Вот эта находка Сплошная загадка, — сказал себе вслух и стал всматриваться внимательно в эту вещицу, слегка похожую на короткую, но тяжеленькую каменную палочку, и начал тщательно и бережно, чтобы не сломать, очищать ее от твердого ила и песка, стараясь найти и прочитать на мокрой поверхности линии и черточки, если бы они там имелись. Так я делал всегда, с любой маломальски интересной мне находкой. И уже почти очистив ее, начал, поскольку уже привык к выработанной не вчера методике, вертеть ее в руках, так и Эдок поворачивал, и долго не мог понять, для чего же она была предназначена. Вещица была похожа на утолщенное веретено – Грубо слепленная, даже следы пальцев сохранились древним человеком из почти черной окаменевшей глины с одним отверстием на утолщенном конце, края которого наполнял вложенный туда много тысяч лет назад прутик или ветка, которые давно истлели, но след их окаменел. Возможно, в этом отверстии и кроется загадка. Наверное, предположил я, в этот своеобразный обожженный глиняный первобытный сосуд сейф клали тлеющий прутик и переносили его с собой с места на место, чтобы он быстро не остыл, и не пришлось бы тогда снова долго и мучительно добывать новый огонек. Возможно, я и не прав, но в тот момент другого объяснения мне на ум так и не пришло, а найденное предположение показалось весьма удачным, потому как говорит о простом, но очень важном моменте. Человек всегда искал способы сберечь то, без чего ему было очень сложно жить. И пока он это искал, находил и берег, живя по Слову Божьему в поте лица твоего будешь есть хлеб. то имел дар бережливости и той теплоты, что позволяет дорожить тем, что имеешь». И ждал пребывающий в таком положении человек Божьего обетования гораздо горячее, нежели современные, разнеженные, а на самом деле загнанные благами цивилизации в совсем не спасительный круг забот люди». И лезут в их голову от такой жизни совсем уж дурные мысли, которые заполняют в душе человеческой то самое место, где должен храниться огонь. Ну или хотя бы тлеющий уголек веры в Господа и Бога нашего Иисуса Христа, что отдал себя на поругание, дабы каждый верующий в Него унаследовал жизнь вечную». И в эти секунды вспомнился яркий, применимый в этой ситуации случай. Один бизнесмен, с которым меня свел на короткое время Господь, сокрушался о событии, которому оказался причастен через некоторые обстоятельства. Был он приглашен новыми друзьями, такими же преуспевающими коммерсантами на охоту, диких уток пострелять, сами – Новые знакомые выезжали в эти места часто, а его пригласили впервые. Приехали, разместились в комфортных бунгало, и вечер закончился поздно, изрядно сдобренным спиртным. А на следующее утро очень рано, не совсем легкими головами, выдвинулись на место. Приняли еще, дабы устранить последствия вчерашнего вечера рассредоточились, кому где удобно было, и ему, как новичку, подсказали, откуда лучше будет стрелять. Все прошло быстро и без особого азарта. Друзья, как оказалось, приехали просто попалить в беззубно метущихся по небу птиц, взлетевших по своим делам сперва по одной или парами, а потом уже и попавших в огнино-дробовую мясорубку стаей. Трофеев собирать никто не отправился. Да и зачем? Мяса у них и так хватает из дорогих супермаркетов, что возят продукты из экологически благоприятных регионов. Тягостно было на душе у моего знакомого после такой охоты. Сам он так ни разу и не выстрелил. Его с самого начала насторожило отношение приятелей к предстоящему событию, как только они выгрузились из автомобилей. Разнозданность, срыв с каких-то внутренних тормозов и последующее огненное вак... вакханалия в рассветном небе. Где, какой уголек в этих людях истлел? Почему огонь угас? Кто не сберег его? Какой хранитель позволил потухнуть, Слеющему угольку надежды, веры, любви, понимания, красоты окружающего мира. Сострадание, наконец. А может и не было в них никакого хранителя. И кто теперь эти люди без теплого маячка внутри? Чем они руководствуются в жизни? Только своими удовольствиями, выгодой, животными желаниями, прикрытыми приличествующими объяснениями. Нет точного ответа на эти вопросы, как нет и ясного понимания умом рецепта лечения названного недуга. Есть лишь надежда, что заронит Господь по молитвам верующих людей, и в их душе искорку сострадания к тем бесценным дарам, что даны каждому из нас, дабы почувствовал их в себе человек. И возгорится желание сохранить эту благодать, что затеплится где-то глубоко внутри, и захочет человек тогда сохранить себе этот дар и умножить его, и сумеет приумноженный дар выйти наружу любовью, и красотой, которая преобразит не только своего хранителя, но и окружающий мир. Долго я стоял молча и не находил для себя однозначного ответа, и только тот самый грибной теплый дождик продолжал щедро кропить меня, будто я нахожусь на водосвятном молебне далеко отсюда, а именно в восстановленном руками земляков, Омском храме святого Михаила Кловского, новгородского чудотворца.